Я посмотрел на бабу Ягу, а мне пока надо, с глазу на глаз побеседовать с задержным. Это верно, хищно улыбнулась я. Поговорить надобно, на, да только меня из горен снегони. Я, но ну, ничего не небось, всего не обкусаю. По моему кивку. В окошко маняша быстро высвободила корову и, легко скрутив воспрянувшего было австрияка, практически на вытянутых руках внесла его в избу. У задержанного хватило ума не лезть в открытую драку. Думаешь, что после дела об отстрелении вест, у него есть некий кармический долг перед женщинами, и они это чувствуют. Вот злодей преступный! Кузнецова дочка сурово плюхнула боро на скамью напротив нашего стола. «Руку ему сразу заломать за стрельбу, несанкционированную. санкционированную, а ли после допросу?» на школа!» — переглянулись мы с бабулей. «Спасибо, Манечка, подожди в синях. Да придут наши, пусть ждут. К нам никого не пускай». А с ентем было уником... Еще папенька мой хотел насчет выстрелов перебеседовать. Не проблема, охотно согласился я, отметив мгновенную бледность австрийца. Судя по всему, он знал кузнеца и догадывался, что от него ждать забыловство. Довольные девицы вымилась вон, мы уставились на задержку. Волчаливый поединок взглядов длился минуты и две и не окончился ничем. В том смысле, что раскаяния или стыда мы у пленника не отметили. Более того... — Как гражданин суверенного государства, я требую немедленно доставить меня в столицу, предоставить адвоката и настаиваю на передаче функции обвинения Европейскому суду, например, в Гаге. — Еще... Чего-нибудь, я произвел соответствующую запись, развернув на зле планшетку. Алексбург сделал неправильные выводы. Устроился по закинув ногу на ногу, и продолжал Мы с вами оба профессионалы, не так ли? А значит, понимаем, что эпоха дремочего русского варварства отходит в прошлое. Что бы я ни сделал в этой глухой провинции, Это же невозможно скрыть от вашего прогрессивного царя. Вы не имеете права держать меня здесь, применять пытки, запугивать вашей страшной сибирской каторгой. Более того, в ваших интересах, как в интересах всей вашей страны, сделать суд надо мною достоянием международного сообщества. Надеюсь, что доказательная база подготовлена вашим отделением на серьезном уровне. Никитушка Тихо подала голос Ига. А эти впрямь с протоколами да уликами у нас туговато выходит. Он ведь попросту время тянет, ждет, когда защитница егонная. во всей красе из кургана Соленого выйдет, тогда уж никому не суда будет. — Логично, — ровно подтвердил я и попросил, — превратить его что-нибудь, пожалуйста. И у австрийцы, и у нашей эксперт-криминалистки одинаково гляньте с глаза. Пришлось пояснить. Гражданин Бор прав. Он иностранец. У нас запрещены пытки. Положен адвокат, а с доказательствами еще много бумажной возни. Превратите его в полено временно. Пусть полежит до суда. Только предупредите домового, чтобы не брал его из поленец. Хотя... Вы не посмеете, я буду жах Под ха под пристальным взглядом Еги левый нога орущего преступника начала быстро превращаться в неструганную березовую чурку. На да вашем месте я поспешил оформить явку с повинной, бабушка он успеет написать. Поздно. Сделала злое лицо нашей добрейшей души сотрудницы. Ты... Это Участковый не лезь. Он в меня стрелял? Стрелял, ведь я из него лучена нащеплю. А то что останется, пущай в суде свою безвинность доказывает. Но при восстановлении он может лишиться каких-то частей тела.